Глава вторая. Убийство Цезаря. Заседание Сената 15 марта в помещении Курии Помпея было избрано заговорщиками в качестве дня и места приведения их планах в исполнение, дабы не голосовать за проект Коты. Накануне рокового дня Цезарь обедал у Марка Эмилия Леттеда. И когда случайно речь зашла о том, какой род смерти самый лучший, Цезарь воскликнул «Неожиданный». Ночью после того, как он уже вернулся домой и заснул в своей спальне, внезапно растворились все двери и окна. Разбуженный шумом и ярким светом луны, Цезарь увидел, что его жена Кальпурния рыдает во сне. Ей привиделось, что мужа закалывают в ее объятиях, и он истекает кровью. С наступлением дня она стала просить Цезаря не выходить из дому и отменить заседание Сената, или, по крайней мере, посредством жертвоприношений выяснить, насколько благоприятна обстановка. Видимо, и сам Цезарь начал колебаться, ибо он никогда раньше не замечал у Кальпурнии склонности к суеверию и приметам. Однако, когда Цезарь решил направить в Сенат Марка Антония, дабы отменить заседание, то один из заговорщиков и в то же время особенно близкий Цезарю человек, Децимбрут Альбин, убедил его не давать новых поводов для упреков, высокомерии и все же самому отправиться в Сенат. Хотя бы для того, чтобы лично распустить сенаторов. Брут вывел Цезаря за руку из дома и вместе с ним пошел в Курию Помпея. По дороге он был преследуем все новыми предостережениями и предзнаменованиями. Во-первых, ему встретился гадатель Спурина, который предостерег его когда-то от опасности, угрожавшей в мартовские иды. «А ведь мартовские иды наступили», — шутливо сказал Цезарь, повстречав гадателя. «Да, наступили, но еще не прошли», — спокойно ответил тот. По дороге к Цезарю пытался обратиться какой-то раб, якобы осведомленный о заговоре, но оттесненный окружавшей Цезаря толпой, он не смог сообщить ему об этом. Он вошел в дом и заявил Кальпурнии, что будет дожидаться возвращения Цезаря, так как хочет сообщить ему нечто чрезвычайно важное. Артемидор из Книда, гость Цезаря и знаток греческой литературы, также имевший достоверные сведения о заговоре, вручил Цезарю свиток, в котором было изложено все, что он знал о готовящемся покушении. Заметив, что Цезарь все свитки, вручавшиеся ему по дороге, передает окружавшим его доверенным рабам, Артемидр якобы подошел к диктатору вплотную и сказал, «Прочитай этот Цезарь, сам, не показывая никому другому и немедленно. Здесь написано об очень важном для тебя деле». Тогда Цезарь взял в руки свиток, Однако прочесть его так и не смог из-за множества просителей, хотя неоднократно пытался это сделать. Он вошел в курью Помпея, все еще держа в руках свиток. Но если обстоятельства складывались таким образом, что предостережения не доходили до Цезаря, то и заговорщикам не рассказалось. Все висит на волоске, они на грани провала и будут вот-вот разоблачены. Один из сенаторов, взяв за руку заговорщика Публия Сервилия Каску, сказал ему — «Ты от меня, от друга скрываешь». А Брут мне все рассказал. Каска в смятении не знал, что ответить, но тот, смеясь, продолжал. «Откуда ты возьмешь средства, необходимые для должности Эдила?» Сенатор Попили Ленос, увидев в курии Брута и Кассия, беседующих друг с другом, неожиданно подошел к ним и сказал, что желает им успеха в том, что они задумали, и посоветовал торопиться. Они были чрезвычайно напуганы этим пожеланием. Тем более, что когда появился Цезарь, Попили Ленос задержал его при входе каким-то серьезным и довольно длительным разговором. Испуганные заговорщики уже готовились убить друг друга, прежде чем их схватят. Но в этот момент Попили Ленос окончил разговор и простился с Цезарем. Стало ясно, что он обращался к Цезарю с каким-то делом. Возможно, с просьбой, но только не с доносом. Существовал обычай что консулы при входе в Сенат совершают жертвоприношение. И вот именно теперь жертвенное животное оказалось не имеющим сердца. Цезарь пытается рассеять удручающие впечатления, произведенные на жреца таким мрачным предзнаменованием. Смеясь сказал, что нечто подобное с ним уже случалось в Италии во время войны с сыновьями Помпея. Жрец отвечал, что он и тогда подвергался смертельной опасности. Сейчас же все показания еще более неблагоприятны. Цезарь приказал совершить новое жертвоприношение, но и оно оказалось неудачным. Не считая более возможным задерживать открытие заседания, Цезарь вошел в Курию Помпея. Прекрасное здание, которое построил Помпей, и где стояла его статуя, Цезарь направился к своему месту. Перед входом в Сенат заговорщики поручили Трибонию задержать Марка Антония, которого они опасались. Приветствуя Цезаря, сенаторы в знак уважения поднялись со своих мест. Заговорщики же, возглавляемые Брутом, разделились на две части. Одни стали позади кресла Цезаря, другие вышли навстречу, чтобы вместе с Тулием Кимвром просить за его изгнанного брата. С этими просьбами заговорщики провожали Цезаря до самого кресла. Цезарь, сев в кресло, отклонил их просьбы, и когда заговорщики приступили к нему с просьбами еще более настойчивыми, выразил каждому из них свое неудовольствие. Тут Тулей схватил обеими руками тогу Цезаря и начал стаскивать ее с шеи, что было знаком к нападению. Каска первым нанес удар мечом в затылок. Рана эта, однако, была не глубока и не смертельна. Каска, по-видимому, вначале был смущен дерзновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил и задержал меч. Почти одновременно оба закричали. «Раненый Цезарь! Негодяй, Каска! Что ты делаешь?» Акаско кричал по-гречески, обращаясь к брату. «Брат, помоги!» Непосвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не смели ни бежать, ни защищать Цезаря, ни даже кричать. Все заговорщики, готовые к убийству, с обнаженными мечами окружили Цезаря. Куда бы он ни обращал взор, он, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары мечей, направленные ему в лицо и в глаза. Так как было установлено, что все заговорщики примут участие в убийстве, и как бы вкусят жертвенной крови. Поэтому и брут нанес Цезарю удар в пах.